Глава двадцать пятая «Валихан Айратович, это моя женщина!» Мансуров глянул на совершенно обалдевшую, так и не севшую в машину Полину. «Как интересно! Она об этом знает?» «Естественно!» И Руслан снова кивнул Полине, чтобы села уже. Но она упрямая опять не послушалась. «А мне кажется, нет!» — усмехнулся Мансур. «Полин, что-то не так?» — окликнул ее Руслан. «Все нормально!» «Ну так садись, я сейчас уже». Она замешкалась, но все-таки села. Мансуров рассмеялся. «Нет, Руслан, пока не твоя. Пока только пытаешься. Уж я-то вижу». «Ну что ж, одобряю хорошая девочка. Скромная, неиспорченная. Даже удивительно, если честно. Давно мне такие подснежники не попадались. Самородок, не требующий огранки». «Ну вот А оправа... оправа нужна всегда», — сощурился. «Есть ли у тебя достойное право для такого самородка, Руслан?» Похлопал его по плечу. «Ладно, расслабься. Ты же меня знаешь, я Стед Просто не могу мимо красивой женщины спокойно пройти. Каждую хочу одарить». «Ну, твоя так твоя. Город большой. Думаю, женщин, как и работы, хватит на всех. Да?» Вроде разговор ни о чем. Мало ли они с Мансуром о бабах говорили. Но именно этот застрял в мыслях занозой. Полина действительно была особенной. И если раньше Руслан думал, что это видит только он, то оказалось вдруг, что и другие тоже. Даже такие избалованные проглоты, как Мансуров. Поэтому Руслан и засуетился тогда. Нахрапом попытался решить хоть какие-то из ее проблем, хоть самые насущные, чтобы не было у нее соблазна связываться с такими, как Валихан. Но не учел, что она другая. Не так воспитана, Да, так и есть. И Руслан понял вдруг, что не знает, как вести себя с такими, как она. Как убеждать. Какую дистанцию держать, о чем можно говорить, о чем нет, как пацан. И хотя он и не понимал ее, все равно принимал как есть, поэтому и глаза мозолить больше не стал. Хотя подмывала, конечно, сейчас же капитально поселиться по соседству. Но это было бы уже слишком она бы точно начала психовать, пытаясь вернуть ему эти чертовые деньги за аренду, может, чуть позже, когда остынет. Но уже на следующий день случайно встретила ее в банке. Она только пришла. Он уже уходил. Она его даже не заметила. Зато он прекрасно увидел ее забинтованную руку и припухшую губу. Окликать не стал, но, выходя на улицу, уже прикидывал. Пока она доберется до дома, не меньше получаса пройдет. А ему, чтобы доехать и дать гаденышу в морду, понадобится, ну, от силы минут семь. Накрывало. Хотелось не просто в морду дать отмудохать по-взрослому. Но, черт, нельзя в квартире. Слишком много свидетелей может набраться. И оно бы хрен бы с ними, со свидетелями, если бы дело касалось только Руслана. Но был еще Мансуров и его тачка с криминальным шлейфом в гараже. В этот момент взгляд зацепился за движение на парковке. Дастер противного коричневого цвета хамливо парканулся поперек разметки, заняв сразу три места, и из него вылез татуированный качок, тот, который обжимался у соседнего дома с Мансуровой куклой. К нему тут же подвалила компашка от мороженого вида. И Руслан узнал в них бодряковских шестерок, тех, с которыми он имел дело в загородной лесополосе, прошлой весной. Они по-простяцки поручкали скачком, завели базар. А из того же Дастера показалась вдруг и сама Мансурова кукла. Расчмокалась с каждым из дегенератов. И это уже гораздо интереснее, чем просто павлик для здоровья. Не желая светиться, зашел пока в соседний магазин, взял холодные минералки и сигарет. Когда вышел, Дастер еще стоял. Но батриковских халуев на парковке уже не было. Только подошел к своей машине, сзади кто-то повис. Закрыл руками глаза. «Угадай, кто?» «Какого хрена?» – стряхнул он себя куклу. «Чего тебе?» «Ой-ой, какие мы злые!» – Наиграно обиделась она. «Ну ты чего? Ты не узнал меня, что ли?» «Узнал. Дальше что?» «Ничего, просто привет. Потому что нормальные люди вообще-то здороваются, если они знакомы М -м, грубиян!» потрепала его по щеке. «Ну, привет уже!» и снова полезла с обнимашками. Руслан с трудом отобрал ее от себя, но не тут-то было. Она липла к нему снова и снова, как репей или чертова смола, и он, наконец, понял, что она пьяная. Невольно рассмеялся, глядя в ее стеклянные, совсем уж кукольные глаза. «Ты бы это...» Соблюдала дистанцию, красотуль. Не дай бог, Павлик твой увидит, обидится еще. «Не увидит он в банке». «Просто у него машина в кредит, а еще алименты». Повиснув на Руслане, принялась загибать она пальцы. «Ну и всякое такое, понимаешь, да?» «Да я-то понимаю. А вот ты...» Наконец получилось осторожно снять ее со своей шеи и немного отступить. «Ты вообще представляешь, что с тобой будет, если Мансуров узнает, что ты якшаешься с бодряковскими шестерками? Или ты бессмертная?» «Кто шестерки? захлопала она ресницами. «Мальчики?» «Да нет, они просто Пашкины друзья. Работают вместе». Пьяна облизнула развешанные губы и игриво поползла пальчиками по его груди и вниз к пряжке ремня. «Руслан, не рассказывай Валику, ладно?» Раздраженно фыркнул. «Нет, на месте Мансура он бы точно не расстроился, если бы ее угнали. Даже наоборот. Короче, слушай сюда». Оставив шутки, жестко перехватила на ее запястье. Не подходи ко мне больше, ясно? Еще раз, и Валихан узнает про Павлика. Она отшатнулась. Ты же обещал молчать. Я думала, ты нормальный. Все так думают. Поначалу. А потом разочаровываются. Угу. После банка подъехал к девятиэтажкам. Тормознул, не заезжая во двор. Набрал Светку. Что с подружкой твоей случилось? Я... Одну минутку. Звякнули колокольчики, фоном залаяла собака. Руслан слышал ее и через открытое окно машины и в трубке. Похоже, Светка вышла на улицу. Да, Алло, я говорю, что с подружкой твоей стряслось. Если ты ее видел, чего ж сам не спросил? Слушай, малая, не зли меня, я и так на взводе. Кто ее так? Конь в пальто. Причем все тот же. Он ее ошибанул, она к плите отлетела и кастрюлю с кипящим борщем на себя перевернула. Только я тебе ничего не говорила. Само собой. Ага, само собой. «Думаешь, она не догадалась, кто тебе карту хозяйки дал?» «Подумаешь Тайна, Хозяйская ИПшка у вас на вывеске написана просто». И замолчал, глядя в лобовое. По дорожке вдоль соседнего дома телепал Полинин муж, собственной персоной. С виду божий одуванчик, чистенький отутюженный. Гадёныш. Вечером впервые за все время Марк вдруг пошел к тете Вале. Его не было больше часа, а вернулся под датой. Зайдя на кухню, Молча достал бутылку водки, налил в чайную кружку и залпом выпил. «Ты бы хоть закусил, что ли?» — Поморщилась Полина. «А вообще, на лучше вот это». Залезла в холодильник, вынула из коробочки от лекарства инструкцию. «А знакомься на досуге». «Что это?» «Приговор твой». «Да-да, чего смотришь? Прям так и написано. При сочетании с алкоголем возможен цирроз, острый гепатит, гангрена и еще куча всяких проблем. Все прямо как ты любишь». Создать проблему, чтобы было над чем страдать. «Я?» Он вдруг резко задрал футболку, оголяя дрябло живот. «Вот проблема. И заметь, не я ее создал». «А кто, я, что ли? Мне научить тебя пресс качать? Или за тебя это делать?» «Какой пресс?» Заорал Марк. «Ты слепая? Лучше смотри, вот!» «Что?» Развела руками Полина. «Целлюлит? А еще скажи, что это я тебя им заразила». Марк одернул футболку. Веселишься? Давай, давай. Но сразу говорю, недолго ему осталось. Уж я-то найду способ его обломать. О боже! Закатила Полина глаза. Дай догадаюсь. Ты опять про соседа? Что вы там с тетей Вали на этот раз придумали? Будешь пугать его своим пузом? Ну тогда еще накати. Чего уж там? Всю бутылку допей и наблю ему на порог. Он тогда точно испугается и съедет от греха подальше. А, злосочувствовался Марк. «Да ты в курсе!» «Ну точно, кто бы сомневался!» «В курсе того, что он испугается твоей блевотины?» «Ну нет, это скорее интуиция, Марк. Просто я бы испугалась. Таких дебильных соседей, как мы». Марка уже трясло, но на Полину он, как ни странно, не рыпался. А она смотрела на него и не понимала, почему. Ей, если честно, даже хотелось скандала. Вот этих самых последних капелек в переполненную чашу, после которых страха шагнуть в новую жизнь словно в пропасть с пустыми руками не останется. как сто грамм для храбрости. но муж держался, как будто ты тоже понимал, что с ней происходит. ты бы, наверное, даже счастлива была, если бы он мне печень отбил, да? думаешь, если он меня прибьет, хаты тебе достанется? а вот ни хрена. завтра же на мать завещание напишу. какую печень, Марк? а что там пили-то вообще с Валей? деланно рассмеялась Полина, но самой почему-то стало страшно. Долго удерживать на дрожащих губах улыбку не смогла. «Угу», — наблюдая за ее реакцией, усмехнулся он. «Не ожидала, что догадаюсь. А я потерплю, ты что думаешь? Даже попровоцирую его. Специально. Он же уже сидел, так что второй раз посадить как нехрен делать будет». «Ты что несешь? О чем догадаюсь? Кого засудить?» «Марк, вы с тетевой реально заигрываетесь уже». «Сказать участковому, что травкой воняет, это одно, а вешать на человека побои? Смотри!» Снова задрал Марк футболку. «Видишь пятно красное?» «Нет». «Ну как нет, на солнечном сплетении?» «Вот». «Да нет там ничего». Марк задрал футболку еще выше, разочарованно засопел, разглядывая собственное пузо. «Это потому, что знает, зачара поганы, куда бить, чтобы следов не оставалось». «Прям как ты», чуть было не брякнула Полина, но сдержалась. В голове не укладывалось, что муж говорит правду, но интуиция шептала, что может. Вполне. Тонко и больно кольнула разочарованием. А ведь она почти поверила, что он хотя и отсидел, но изменился. На следующий день позвонил Мансуров, потребовал встречи. Не сам приехал, как обычно, а велел подъехать к нему в офис. Именно велел, можно сказать, приказал. Руслану было не с руки тащиться аж в центр, да к тому же работа горела, но тон Мансурова был холоднее стали, поэтому становиться в позу Руслан не стал. Что-то тут не то. Неужели гражданин муж заявил в ментовку? Да ладно, вообще не сходится. Во-первых, врезал ему Руслан всего разок, просто дождался в подъезде, зашел следом в лифт, молча дал под дых, и, вцепившись в волосы, чтобы гад не смел опускать морду, заглянул в его обосравшиеся от страха глаза. Убедился, что месседж принят, и сразу же ушел. Все. Секунд пятнадцать от силы. Ни свидетелей, ни следов. Тогда что? Мансуров сидел под кондером, пил кофе, листал бумаги. Глянул на Руслана недобро, но заговаривать не спешил. Допил кофе, велел секретарше убрать чашку. Когда она ушла, поправил галстук, манжеты, положил руки на стол. — Прямо аудиенция! — глянул на Руслана из-под лобья. Как работа идет? Вы же вчера все видели. Кузов готов, салон делаем. Долго еще, если не загоняться, недели две. Мансуров кивнул, раздраженно потер подбородок. Как же так, Руслан? Я к тебе как к другу все на доверии, на распашку можно сказать, а ты поскудишь? Не понял. Ну ладно, Макс, ты не знал, что он мой клиент? Поверю. Но женщину мою уводить. Руслан невольно стиснул кулак. «Сучка пластмассовая, доигралась!» Дурацкая ситуация оправдываться он не собирался, но и промолчать было нельзя. «Ну что тут скажешь, все будет выглядеть как оправдание!» «Ты знаешь, что я делаю с теми, кто берет мое?» Нарочито мягко перешел к сути Мансур. «Мне ведь даже трогать тебя не придется. Просто кислород перекрою, и ты сам загнешься. Весь твой бизнес, все планы сгнаю а рыпнешься бодаться и тебя заодно. Легко. Понимаешь это? Руслан довольно долго молчал, соображая, как быть. «А вы за мной следите, валихана Айратович? Или за ней?» «Еще я и за тёлками не следил, за кого то меня принимаешь. Но меня очень заинтересовали твои связи с Максом, и надо было проверить кое-что. А нашел совсем не то, что искал». Навалился на стол. «Настоятельно советую тебе покаяться, мальчик» пока я настроен слушать спокойно. Не буду. Не в чем. Ну да. Тогда придется у нее спросить. Не боишься, что она окажется разговорчивее? Смотря что спрашивать будете. Например, про любовника Пашу. Сам по себе типок неинтересный, если бы не тот факт, что работает он на Бодрякова, и что Марина ваша, судя по всему, на короткой ноге со всей этой бодряковской шушерой. Так вот, я бы на вашем месте... Об этом поспрашивал. Но я не на вашем, так что...» Развел руками. У Мансура ни один нерв на лице не дрогнул. Он только откинулся в кресле, задумчиво похлопал пальцем по губам. И какой бы щекотливой ни была ситуация, Руслан отдал должное его выдержке. Такие, как он, действительно непотопляемые. Есть чему поучиться. «Иди», — повел подбородком Мансуров. Но разговор не окончен. Узнаю, что предупредил сучку обоих в бетон закатаю. Через три дня Мансуров сам подъехал к сервису, кортежем из трех тачек. Направился прямиком к Руслану в кабинет, не поздоровавшись, опустился в кресло. Хмурый, жесткий, непривычный. Взял со стола ручку, пощелкал кнопкой, отбросил. «Еще раз спрашиваю, у тебя с ней что-то было?» «Нет, она не в моем вкусе уж, извините». «А про то, что бледует, давно узнал?» «Недели две». Может, две с половиной. Но я тогда еще не знал, что он из Бодряковских. Вот буквально на днях увидел. Почему мне не сказал? Ну, как же не сказал? Сказал. На следующий же день у вас в офисе. Это если про Бодрякова. А если по поводу самой девчонки, то это меня не касается. Мансуров засопел. Не делается так, Руслан. Обидел ты меня. Честь мою на поругание отдал. Уж лучше бы ты действительно сам с этой дурой закрутил. Чем про ее умолчал. Так было бы по-пацански. По-пацански бы и разобрались с тобой тогда. Интересная философия, Валихан Иратович, Но я ее не разделяю. Да и в стукачах никогда не ходил и не собираюсь. Поэтому вы ваши отношения с девочками сами разруливайте. Мне своих проблем хватает. Я тебя услышал. Мансуров поднялся. Я забираю тачку. В салон не готов. Плевать. Выходя из кабинета, задержался. Если хоть одна тварь узнает об этом заказе, думаю, понятно, да? И насчет Бодрякова сам с ним теперь разгребайся. У меня, как и у тебя, своих проблем хватает. В конце этой недели Руслан получил от Влада видосик из сети. Ночь, вывеска какого-то клуба на заднем плане, толпа зевак, беснующийся брыжущий пеной изо рта мажорчик, спокойный, невозмутимый Мансуров и гвоздь программы «Пылающий Гелендваген». Руслан пересмотрел видео пару раз, усмехнулся. «Ну что ж, перформанс на пять баллов, Алехан Айратович. Сказал бы сразу, что жечь будешь, Руслан бы особо и не заморачивался с покраской кузова». Набрал Влада. «Удали и забудь». «Да чё забудь, она всё уже по сети гуляет». «Это нас не касается. Наше дело удалить и забыть». «Блин, Рус, ну как так? Столько сил в него вбухано. Ты зарплату получил? Ну и всё» остальное это уже хозяин, барин. Да и, ёпт, лучше бы он в детский дом пожертвований сделал, если бабло девать некуда. Это его бабло, Влад, ему виднее, куда его девать. Твоя задача теперь помалкивать. И если вдруг мужики наши узнают, им тоже намекни, лады. Все серьезно, Влад. Значит, мне не показалось, что он психовал, когда тачку забирал? Нет. Так вы с ним что, в контрах теперь? Я с ним нет, а он как хочет. Меня это не касается. «Твою мать!» — в голосе Влада послышалась озабоченность. «То Бодряков, то теперь еще и Мансуров. Как теперь будем-то, Рус?» «Странный вопрос. Работаем, как обычно, Влад, и решаем вопросы по мере поступления».